Глава 30. Впереди, справа от дороги, на невысоком пологом бугре среди рощицы показался белый домик. Ветви деревьев в мелких и слабых листочках едва скрывали его. Корнилов круто свернул к домику и, взмахнув плетью, хотел заставить коня перескочить глубокую канаву, отделяющую рощицу от дороги. Гнидая перешагнула через ров. И тогда Ивлев, увидел лежавшего на дне канавы дюжего широкогрудого в полосатой тельняшке матроса с лилово-багровым от крови лицом. Некогда местность вокруг домика с высокими кручами правого бугристого берега Кубани, называемая «бурсаковскими скачками», была хорошо знакома Ивлеву. Безмятежным летом 1913 года он, работая над картиной, изображающей летящего с кручи в Кубань генерала Бурсака, провел здесь немало часов с Мольбертом. Как далека была тогда эта мирная и спокойная местность от каких-либо грозных событий, а сегодня тут произошел один из решающих и кровопролитных боев за Екатеринодар. Вон сколько убитых за рощицей. У крылечка с небольшим козырьком Корнилов слез с коня и вошел в узкий коридорчик по ту и другую сторону которого было по три небольших комнаты. Три справа будут наши, — распорядился командующий, — а три комнаты слева пусть займут медики. — Телефоны для вас в какую комнату поставить? — спросил Долинский. — Вот сюда. Корнилов вошел в узкую угловую комнату. Из двух южных и окон был виден Екатеринодар, а из окна, смотревшего на запад, Кубань и неоглядные закубанские дали. Ивлев, привязав гнеду у дерева, вышел на высокий берег реки. Солнце село, но вода еще отражала шафранно-розовое закатное небо. Ивлев повернулся лицом к городу. Кресты екатеринодарских церквей и соборов лучились по золотой. От этого домика сельскохозяйственной фермы верст семь до штабной улицы, до родного крова. Но удастся ли пройти их? Сколько завтра таких, как он, будет убито? Ивлев представил свое отсутствие в жизни, конец всем мечтам, надеждам, и с тоской подумал, а Кубань, как всегда, будет широко катить мутные воды, пшеничные поля также зеленеть, и даже этот маленький дом, ярко белее стенами, будет стоять незыблемо. Наибольшая опасность грозила самой западной окраине города, именуемой Кожзаводами. Туда и направился Леонид Иванович. В небе ослепительно сверкали шарапнельные разрывы, впереди шла жаркая винтовочная стрельба. Захлебываясь, торопливо строчили пулеметы. Вместе с осколками летели в воздух булыжины мостовой. Во дворе артиллерийской казармы сестра Милосердия, разложив медикаменты на столе, бинтовала раненых. Леонид Иванович остановил лошадь подлик красноармейца, голова которого была в челме из марли. — У тебя большая потеря крови, — говорила сестра раненому. — Тебе надо в лазарет. Иди садись на трамвай и коти. — Ерунда! — боец небрежно махнул рукой. — Ежели каждый с пустяковым ранением станет уходить с позиций, то и Екатеринодар некому будет защищать. — Однако на тебе лица нет, — заметил Леонид Иванович почему не слушаешь сестру? — Я старый солдат, — ответил раненый, — и в отряде состою за мест командира. Люди не обстреляны, и без меня им не удержаться в траншее. Он вскинул винтовку на плечо и быстро зашагал в сторону, откуда доносилась непрерывная пальба. Неподалеку от сестры милосердия, дожидаясь перевязки, стояла большая группа раненых. У многих раны основательно кровоточили, однако красноармейцы, в особенности солдаты фронтовики Дербенского полка, разговаривали весело. Леонид Иванович подошел к ним. — Долго вам придется здесь стоять. Сестра-то одна, а вас много. Садились бы в трамваи и катили в городские лазареты. — А мы не так сильно повреждены, — сказал один из них, блестя, лихорадочно, возбужденными глазами. Нам лишь бинты наложить, чтобы зря кровью землю не мочить, и опять можно за дело приниматься. Однако корниловцы дружно жмут, — заметил Леонид Иванович, прислушиваясь к усилившейся льбе. Ничего, товарищ комиссар! — успокоительным и уверенным тоном пробасил здоровенный рабочий, поддерживая левой рукой правую, израненную осколками снаряда. — Пущай жмут, мы выдержим! А вот когда мы всем гамузом навалимся, они побегут. Загоним мы их всех в закубанские плавни. Там им всем и каюк, и амба. Раненые засмеялись, а небольшого росточка боец, прижимая к виску полуоторванное пулей ухо, не упустил случая добавить, куда ему золотопогоннику, супротив всей рассеюшки, выстоять. Вот как мы от батарейной улицы пошли в атаку а батальон черноморских матросов с нами с левого фланга начал обходить кадета, так они по и побежали. Даже готовый обед бросили нам. Вон за тем пригорком их кухня походная с полными котлами суп стояла. Он кончиком языка аппетитно облизал толстые губы. Ну, мы тут же и пообедали как следует, а потом снова на кадет пошли, чтоб красноармейское сказать спасибо за угощение обедом. Особливо прытко от нас улепетывали молодые казачки, — поддержал его красноармеец, у которого кровоточило плечо. — Видно, в первый раз в дело попали. Два пожилых санитара с красными крестами на белых нарукавниках принесли на носилках раненого в голову матроса. — Вот, товарищ комиссар, — обратился один из санитаров к Леониду Ивановичу. — Это настоящий герой. Не угодно ли на него посмотреть. Санитары бережно положили носилки на землю. Леонид Иванович подошел к матросу. Молодое, загорелое лицо, из подрожеватых волос, спадающих на изогнутые и крутой дугой брови, возбужденно блестят глаза. Широкая грудь, туго обтянутая тельняшкой, тяжело и часто вздымается, и ребра отчетливо, резко выступают сквозь ткань тельняшки. Он из боя на себя вынес пулемет. Вон какие ожоги получил. Санитар указал на шею матроса, покрытую точно татуировкой, багрово-коричневыми черточками. Это ему прожгло кожу раскаленными стволами. — Несите его скорее к трамваю, — распорядился Леонид Иванович. — Верно, — подхватил солдат, прижимавший к виску ухо. — Тут не до твоих побосенок, товарищ санитар. Леонид Иванович, убедившись, что матрос отправлен в лазарет, попрощался с обступившими его ранеными и сел на коня. Проехав до конца улицы, он увидел бегущих по выгону бойцов. — Стой, братцы, стой! Леонид Иванович дал шпоры коню, гикнул и понесся наперерез бегущим. — Куда? Стой! Несколько человек остановились. Леонид Иванович сильным рывком осадил скачущего коня. На подмогу идет отряд рабочих Кубаноля, а вы бежите. — Повертай, ребята! — крикнул один из остановившихся парней, широколицей с багровым кровоподтеком под глазом. — Повертай, братцы, подмога идет! Я этого человека знаю, он не будет трепаться. Увидев офицеров-корниловцев, бегущих к домикам окраинной улицы, Леонид Иванович взмахнул на и прокричал — «За мной, товарищи! Вперед!» Красноармейцы устремились за ним. Корниловцы, добежав до окраины пригорода, начали разбегаться по домикам и стрелять из окон. Однако огонь этот не мог остановить красноармейцев. Они врывались в дома, сходу вышибая двери, а если двери не поддавались прикладам, взбирались на крыши, стреляли оттуда. Окраина была очищена, и Леонид Иванович распорядился. Вот здесь ройте траншеи и держитесь до последних сил. Он говорил охрипшим, но уверенным голосом. Смотрите же, ребята, ежели при новом появлении корниловцев кто дрогнет и побежит, стреляйте такого труса, пусть не сеет паники. Когда корниловский полк снова выдвинулся на передовые позиции, бой под Екатеринодаром закипел с особой силой. Орудийные удары следовали один за другим. Над светлой зеленью весенних полей то и дело вспыхивали сизые дымки. Корниловцы перешли в решительное наступление. Сам генерал, дожидаясь переломного момента, не выходил из комнаты. Иногда он поднимал голову и прислушивался к гулу канонады. По его расчетам, с минуты на минуту должны были прискакать добрые вестники от Богоевского и от Неженцева. Время перевалило за полдень. Этих вестников не было. Красные не оставляли своих позиций. Атака Корниловского полка захлебнулась, полк залег на довольно плоском выгоне, прижатый пулеметным огнем к земле. Наконец позвонил полковник Глазинаб. — Ваше высокопревосходительство, прошу подмоги. Вышлите хотя бы сотню сабель. Могу выслать десяток текинцев из личного конвоя сказал Корнилов и бросил телефонную трубку. Прошел еще долгий час. Корнилов, отчаявшись взять город с силами, имеющимися здесь, решил вызвать из Елизаветинской офицерский полк. — Поручик, — приказал он Ивлево, — скачите на переправу и без Маркова не возвращайтесь. Кубань, бурная от полых вод усложняло переправу, и невозможно было с помощью одного парома быстро перебросить целую бригаду. Несмотря на все усилия марковцев, паром курсировал медленно. К переправе были согнаны почти все лодки-каюки елизаветинских казаков. Всадники, садясь в лодки, держали лошадей на поводу и тянули за собой в воду. Не все лошади хотели идти в холодную бурную реку. Иные, доплыв до середины, вдруг поворачивали назад. Все это бесило Маркова, уже двое суток распоряжавшегося переправой и не спавшего ни часу. Размахивая толстой калмыцкой плетью и, бронясь натруженно надорванным голосом самыми отборными словами, он не сразу обратил внимание на подошедшего к нему Ивлева. Когда же тот доложил, зачем прискакал, генерал разразился еще более виртуозной матершиной. Я должен был брать Екатеринодар, а меня превратили в паромщика. Истинно говорится, когда Бог захочет покарать, то прежде всего отнимает разум. Он увидел группу всадников в Бурках и Кавказских Папахах. Это были члены Рады и Кубанского правительства во главе с Бычем и Рябоволом. Они решили тоже переправиться на правый берег и начали было занимать паром. «Куда?» «Куда?» — закричал Марков, сорвавшись с места. «Назад! Сейчас же назад, иначе перестреляю!» Всадники остановились. Рябовол отделился от них, подъехал к Маркову. «Вы не имеете права нас, хозяев Кубани, не пускать. Я, как председатель законодательной рады, выражаю решительный протест». «А вы знаете, с кем говорите?» — еще более разъярился Марков. «Знаю» кем же?» «С генералом». «С генералом? Генералов много, но я тот, без которого никому не взять Екатеринодара, а поэтому, покуда моя бригада не переправится, я никого, даже самого Господа Бога, на паром не пропущу. Поезжайте, господин председатель, и объявите об этом хозяевам Кубани». Ивлев глядел на Маркова, на башлык, которым туго была обвязана его шея, на толстую плеть, которую он размахивал, и с трудом узнавал в грубом, крикливом, страшно не сдержанном на слова человеке того блестящего офицера генерального штаба, профессора академии, поражавшего слушателей замечательными лекциями по тактике. И все-таки это был Марков. И, пожалуй, именно сейчас, в крайнем раздражении, в гневе, всего более выражалась его азартная, безудержная натура. Впрочем, через минуту, когда равновесие духа восстановилось в нем, он внимательно и вдумчиво принялся выспрашивать у Ивлева о ходе штурма Екатеринодара. А часа через два, наконец, переправившись на правый берег и широко шагая впереди своего офицерского полка, поставленного во главе бригады, Марков серьезно и дружелюбно говорил. В таком решающем деле нужно действовать всеми ударными силами, а не бросать их в огонь по частям. Так и передайте поручик Лавру Георгиевичу. Уверен, я вчера бы сходу взял город. А теперь большевики оправились от паники. Поняли, что мы не всемогущи и будут драться с нами, как с обыкновенными смертными. Марков длинно выругался и взмахнул нагайкой. Увидел Романовского, — Черт знает что, раздергали мой кубанский полк, а меня вместо инвалидной команды к обозу пришили. Пустили бы сразу со всей бригадой. — Не горюй, Сережа, — утешал его Романовский. — Город от тебя не ушел. Марков быстро зашагал пешеходной тропкой, прихотливо вившейся по обрывистой круч. Примерно часа через полтора Марков с разгона вклинился в западную часть района кожзаводов, и тогда Корниловский полк, пополненный двумя сотнями молодых елизаветинских казаков, снова поднялся, возобновил отчаянные атаки на позиции Красных между Самурскими казармами и пригородом. Красные вели убийственный огонь из-за белой кладбищенской ограды и казарм. Однако офицерская цепь возглавляемая самим Неженцевым, просочилась на широкую кузнечную улицу, по которой двигались трамваи и нескончаемые вереницы военных повозок. Отряды горожан и красноармейцев бросились на корниловцев со штыками. Завязались рукопашные схватки, отчаянные, как всегда, когда дерутся русские. Убыль в корниловском полку была опять колоссальна, а пополнение из молодых казаков оказалось нестойким. Неженцев, до сих пор безоглядно преданный Корнилову, всегда готовый выполнить любой его приказ, отчаявшись, присел у продырявленного пулеметной очередью забора и огрызком карандаша на клочке бумаги написал нервными, прыгающими буквами рапорт с категорическим требованием об отчислении его от полка, если полк будет пополняться только необстрелянными казаками. Прочитав рапорт, принесенный на ферму раненым штаб с капитаном Казанцевым, Корнилов встал из-за стола Послать Неженцеву из моего резерва всех юнкеров Киевской Софийской школы. Не прошло и четверти часа, как ему донесли, что чехословацкий инженерный батальон на подступах к самурским казармам полностью уничтожен, а командир его полковник кроль тяжело контужен. Нетерпеливо ждал Корнилов известий от Маркова. Неужели и он не ворвется в город? Чем тогда будут оправданы все эти жертвы? Ивлев был послан к Маркову с категорическим требованием ускорить наступление. «Пусть во что бы то ни стало овладеет артиллерийскими складами, находящимися на окраине города, где казармы. Снаряды на исходе», — добавил командующий. Ивлев поехал по берегу Кубани, но и здесь пели пули, пришлось слезть с лошади. Судя по беспрерывной винтовочной стрельбе, по отчаянно торопливому стрекотанию пулеметов, бой на кожзаводах был в самом разгаре. Ивлев вспомнил, что здесь жила его бабушка, Прасковья Григорьевна, владелица небольшой пекарни. Как знать, вдруг удастся забежать к ней, узнать хоть что-то о доме, об Инне, а может и оглаши. Чем ближе к пригороду, тем чаще встречались ему раненые в окровавленных солдатских рубахах, черкесках, офицерских гимнастерках. А в самом пригороде, на улицах, у заборов и на мостовой лежали убитые, стонали, хрипели тяжело раненые. Земля, камни мостовой, кусты, доски заборов олели кровью. В мирное время, думал Ивлев, люди не выносят уколы иглы, жалуются на малейшую мигрень, а в бою с криком «Ура!» бегут на штыки под огонь артиллерии и пулеметов. Ярость затмевает страх смерти и ужас жестоких увечий. Красные стреляли по пригороду. Снаряды, пробивая крыши домов, рвались на чердаках. В воздух летели стропила, обломки досок, кирпичи, битая черепица, листы кровельного железа. Значит, Марков овладел районом кожзаводов, — понял Ивлев и зашагал быстрее, таща за повод лошадь. Просковья Григорьевна сидела на кровати в полутемной комнате, одним окном выходившей на улицу. Окно было наглухо закрыто ставней, и только розовая лампада, напоминая о далеком мирном детстве, благостно сияла в углу перед иконой озаряя таинственным светом тонкий лик Божьей Матери. Заслышав шаги, Прасковья Григорьевна проворно поднялась с кровати. Увидев Алексея, протянула навстречу руки. — Алеша, родной мой! — Ты, бабушка, почему не в подвале? Ивлев поцеловал ее в щеку. — Слышишь, как бьют пушки? — Алешенька, не знаю, поверишь ли, тебя поджидаю. Чуяло сердце, завернешь ко мне. Слава богу, не обманулась. Она говорила удивительно спокойно, будто ее внуку уже никуда не надо было идти. «Ну, снимай офицерскую сбрую, садись, отдыхай, я сейчас борщом тебя угощу. Спасибо, бабушка, я лишь на минутку. Скажи, ради бога, как там наши? Живы ли, здоровы ли? Почти два месяца, как о вас всех ничего не слышал. Ждут. И все сокрушаются по тебе. Инна вводила меня в твою комнату, показала портрет той девушки. Как бишь ее кличут? Просковья Григорьевна взглянула на Алексея старчески мудрыми глазами. — Глаша! Глаша первоцвет! — обрадованно подсказал он. — Хороша девчина! — певуче продолжала старушка. — Я и раньше видел ее у вас в доме, и тогда говорила, вот была бы славная женушка внуку. А ты даже и портрет ее не кончил, за Кубань шмыгнул. А таких красавиц, как Глаша, много ли на свете?» Ивлев рассмеялся. «Ну и сваха ты, бабушка!» Прасковья Григорьевна накрыла стол белой, хорошо отутюженной скатертью. «Садись. Борщ горячий, только из печки. Я приготовила его для тебя еще вчера». Помнишь, как любил бабушкин борщ с укропом и петрушкой? Слишком уж много народу вышло супротив вас. Уж и не чаяло, что проберешься. Теперь-то куда же путь держишь? Дело срочное, безотлагательное. На обратном пути непременно забегу. Лошадь оставлю у тебя на конюшне. А не лучше тебе пересидеть у меня, покуда хоть малость на улице утихнет? Невозможно это, бабушка. Ивлев торопливо поцеловал бабушкину руку и вышел на улицу. Свирепый орудийный грохот сделался еще более оглушительным. Снаряды красных буквально засыпали район кожзаводов. Однако Ивлев довольно быстро сориентировался и, перебежав улицу, нашел генерала Маркова в узком тенистом дворе с двух сторон защищенным каменным забором, а с третьей — кирпичным домом кожевника Бондарева. Окруженный офицерами, генерал сидел на осиновых бревнах под глухой стеной дома, развернув на коленях карту. Пригород можно считать уже оттяпали. Впрочем, это только пригород. А дальше большевики не пускают, глухо сказал он, выслушав Ивлева. Ивлев вытянулся перед генералом. Главнокомандующий приказывает вашему превосходительству немедленно захватить артиллерийские склады, вернее, казармы. Легко сказать «немедленно захватить», — также глухо повторил Марков. Вокруг казарм-то глубокий ров, окопы, одних пулеметов здесь у противника десятка три, да за казармами, на плацу батарея трехдюймовых орудий, Он сунул карту в планшетку и поднялся с бревен. Минут через пятнадцать роты офицерского полка, несмотря на бешеный огонь красных, сконцентрировались и начали дворами пробиваться в сторону казарм, находившихся в трех кварталах от дома Просковья Григорьевны. Марков решил атаковать двумя колоннами одновременно. Сам он пошел впереди правой колонны, берегом по надкубанью. Ивлев Следовал за ним по пятам, также легко перемахивал через заборы, изгороди, канавы. Он решил вернуться к Корнилову только с известием о взятии артиллерийских казарм.